С полупризрением, с явным недоброжелательством ко всему окружающему, готовый бронить все и всех на свете, как будто какой-нибудь обиженный несправедливостью или непризнанный в каком-то достоинстве. Наконец, как гонимый судьбою сильный характер, который недобровольно, неуныло покоряется ей.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 Он сейчас построит теорию действий в том или другом случае и очень тонко подведет доказательства, а в заключении еще почти всегда нагрубит тому, кто с ним о чем-нибудь посоветуется. Между тем, сам, как 25 лет назад, определился в какую-то канцелярию песцом, так в этой должности и дожил до седых волос.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 На этой дороге он видел единственную выгодную замену поприща, завещанного ему отцом и недостигнутого. А в ожидании этого готовая и созданная ему отцом теория деятельности и жизни, теория взяток и лукавства, миновав главное и достойное ее поприще в провинции, применилась ко всем мелочам его ничтожного существования в Петербурге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 Они находили теплый, покойный приют и всегда одинаково если не радушный, то равнодушный прием. Но зачем пускал их к себе обломов? В этом он едва ли отдавал себе отчет. Окажется, затем, зачем еще осю пору?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 проявить волнение, тут был всегда покорный и готовый слушатель и участник, разделявший одинаково согласно и его молчание, и его разговор, и волнение, и образ мыслей, каков бы он ни был. Другие гости заходили нечасто, на минуту, как первые три гостя. С ними со всеми все более и более порывались живые связи.